Глава шестая. Олег подержал на треть еще полную бутылку виски в руке, посмотрел на нее задумчиво и поставил на место. «Давай-ка еще Сашке позвоним», – предложил он. «Без него все равно не обойдешься. Он ведь в общей схеме лучше всех ориентируется». Андрей все больше высокой политикой занимался, дипломатией внешней и внутренней, а Шульгин – практик. По каждому отдельному эпизоду все подробности у него. Тогда и Новикова зови, иначе будет как-то не по-нашему. «И Новикова, и Берестина, и Ирину!» – отчего-то скривил губы Олег. «И будет у нас точная копия посиделок на Пушкинской, где тебя попытались навесить сольную партию Иуды». «А чем плохие посиделки вышли? Мне и сейчас вспомнить приятно». Их четверо на меня одного, ты в нейтралитете, а я отгавкивался и даже где-то выиграл. Идею вы все-таки мою приняли? Я вот бывает думаю, думаю по ночам, когда заснуть не могу, и часто мне в голову приходит, что не то мы тогда сделали. Можно было иначе. Агрянскую агентуру с помощью моих и Иркиных приборов вычислить, разобраться с ними и все – А тебе с Антоном разойтись без последствий. Сейчас бы с новыми проблемами не мучились. Ну, брат, это у тебя уже не депрессия, это уже нужно у Сашки насчет диагноза интересоваться. Что-то ты таким героем не выглядел, когда у тебя квартирку вырезали. Да и к моему плану руку поактивнее многих приложил. Нет, по-твоему, тоже можно было попробовать? Помог бы нам Антон хотя делать этого заведомо не собирался. Отбились бы мы, и что? Волгала бы не было. Ни той, ни этой. Ларису бы ты не встретил, а ушел бы через месяц с нового моря. Так до сей поры и вкалывал бы за 86 валютных копеек в сутки и 500 советскими в плавание, 250 на берегу. Согласен? Махнем не глядя. Воронцов говорил в обычной манере. Внешне шутливо, но иногда и металл в голосе позвякивал, будто незначай. И Левашов сник, признал правоту товарища. Даже сам себе немного удивился, с чего бы это на самом деле он взялся возражать против приглашения ближайшего друга. Что на него такое нашло? А ведь действительно было. Назвал Воронцов имя Андрея и поднялся в глубине души непонятный протест. При том, что логичнее было бы, Если бы такая эмоция проявилась при упоминании Шульгина, особенно после растянутой по времени, но количественно довольно серьезной выпивки. Были к этому кое-какие основания, не всегда осознаваемые, но в силу которых Шульгин с Левашовым последние годы не были особенно близки. О детской и юношеской дружбе говорить не будем когда они действительно представляли втроем с Новиком какую-то особенную человеческую конструкцию, триединый организм, способный на непредставимые для каждого из составляющих его элементов или для двоих даже успехи и деяния. А потом отстранились незаметно, без особых причин и поводов. Последний раз отважно сходили в рейд на Агрианскую базу, спасли Берестина с Андреем, взорвали информационную бомбу, положившую конец первому этапу их эпопеи. Наверное, определенную роль в этом отстранении сыграла и их противоположные политические позиции в Крымской компании, и Лариса, сумевшая только ей присущим образом и способом поставить барьер между близкими друзьями. Ну, если кто помнит, закрутила находящимся в трудном нравственном положении Сашкой интрижку, одновременно сама получила удовольствие, а его заставило по этому поводу терзаться чувством вины и, само собой, избегать слишком частых встреч, чтобы лишний раз в глаза не смотреть. Был у них те давние годы пережиток и предрассудок, что даже случайная одномоментная связь с девушкой своего товарища считалась делом непростительным, хотя никто, кроме тебя, с ней об этом не знал и никаких продолжений шалость не имела. Потом же их дороги вообще настолько разошлись, что Левашов с Шульгиным встречались изредка почти как чужие. Ну, не совсем, но близко к этому. Очень разные у них появились жизненные интересы. И точно так же внезапно обстановка поменялась на противоположную. Когда Шульгин вздумал сначала в одиночку разобраться в причинах очередного времятрясения, он быстро понял, что обратиться, кроме как к коллегу, некому, и обратился и встретил столь горячую поддержку и готовность с головой погрузиться в новые затеи, что и Сашки стало на какой-то момент непонятно и удивительно. Потом понял. И больше полугода работали они дружно, с большим удовольствием, главное – эффективно. А сейчас, вот буквально в течение ближайших часа-полутора, Олега без всяких видимых поводов вдруг потянуло в пучину мрачного пессимизма. Разве что воспоминания о происшествии с берестиным и Ириной так на него повлияли. Воронцова это насторожило. Подобное, конечно, случалось с Левашовым и раньше. Психика у него такая. Умственная гениальность и не слишком устойчивая нервная система. Много Дмитрий видел похожих людей в своей практике командира-воспитателя. Чего ради он вдруг, хотя только что беседовали совершенно о другом, принялся рассуждать? А для чего нам вообще эта кротовая нора, которую парни из других времен обнаружили и прошли? Какой в ней практический смысл? Замысел был ведь совсем другой. Отыскать постоянный портал между настоящей реальностью нашего 2004 года и придуманной того... 2005 чтобы не выключать каждый раз СПВ и автоматику столешниковской квартиры, не встряхивать лишний раз и без того ненадежную ткань континуума, не провоцировать лишний раз ловушку. Это казалось вполне решаемо через достаточно освоенное боковое время. А что случилось? Ну зачем нам коридор в Новую Зеландию 1925 из чужого и далекого Израиля? Мы и так умели туда попадать естественным образом, разве только переход от Ростокина из 2056 требовал некоторых усилий. Может, действительно прав ты тогда оказался, Дим, со своей «от нечего делать» сказанной фразочкой. По железной дороге, куда не поедешь, обязательно попадешь на станцию. И, как правило, с буфетом. Почему «от нечего делать»? Как пришло в голову, так и сказал. В смысле, что не с фонаря и пробил проход именно на Волгалу, а не на Бетельгейзе какую-нибудь, — возразил Воронцов, с нетерпением ожидая, когда же доберутся сюда по трапам и коридорам друзья. Они, может, уже дам своих ублаготворять собрались, а мы их выдернули. Но ничего, потерпят. Наконец они появились. Сначала Шульгин, легкомысленно веселый будто бы так и продолжавший застолье в компании более молодых товарищей обоего пола. Чуть позже — Новиков. Он выглядел посерьезнее, но еще не с просонья. «Что не спится, гвардейцы?» Осведомился он, наметанным взглядом оценил, кто на каком уровне приближения к Нирване находится, покрутил в руке штоф виски. «Пьете? Ну-ну, а повод?» Беря инициативу в свои руки, Воронцов коротко пересказал то, что они уже обсудили с Олегом и на чем застопорились. Андрей усмехнулся несколько странно на взгляд Воронцова, затем сел в кресло поближе к открытому иллюминатору и достал из нагрудного кармана трубку, что означало настраиваться на долгий и обстоятельный разговор. «Если мне будет позволено высказать свое мнение», Что, заметьте, странно, журналист должен разъяснять ученому существование аспекты его науки. Шульгин тут же подыграл, ты бы не скромничал, ты же у нас философ, а что есть философия, наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления, основным вопросом, который является, садись, аспирант, уже пять. Нет, ну действительно хорошо у нас учили. Ты в каком году кандидатский минимум сдавал? Да я это еще с института помню, обиделся Сашка. Тем более, остальные товарищи, я уверен, знают науку наук приблизительно в тех же объемах. То есть совместными усилиями мы двинемся от частного к общему. Я, между прочим, получив ваше приглашение, по дороге успел сообразить, что речь непременно пойдет о высоких материях. «Из чего же ты это сообразил?» – вопросил его Левашов, которого словоблудие Новикова с доисторических времен то развлекали, то раздражали, но почти никогда не оставляли равнодушным. На что Андрей и сделал сейчас расчет. Для Воронцова с Сашкой он не стал бы так стараться. Подумаешь, бином Ньютона, если люди разошлись из-за пиршественного стола в 12 ночи, а час звонятся и срочно требуют прибыть, значит, экстренно потребовалось добавить. И не вообще, у каждого в каюте свой бар имеется, а исключительно по важному, возможно, мировоззренческому поводу. А раз позвали, слушайте, что я думаю. Касательно тоннеля это довольно просто. Еще когда только возникло предположение о наличии таких проходов, Да сам Олег доказывал, что пользование ими не повлечет дополнительных возмущений в мировом континууме, поскольку они созданы не нами и без применения технических средств, на которые ткань времен реагирует чересчур болезненно. Более того, говорилось, что данный проход гораздо более безопасен и, так сказать, предсказуем чем те черные дыры, которые блуждают преимущественно над океанскими просторами, и с помощью которых мы научились, но не со стопроцентной вероятностью, маневрировать между Европой 1925, Новой Зеландией 1925 и 2056 еще несколькими точками пространства-времени. Пусть вы с Дмитрием придумали некие способы навигации и нанесли на карты приблизительную координатную сеть входов и выходов. Дело это по-прежнему рискованное и лучше его избегать. Хотя, конечно, риск не намного больше, чем при плавании из Испании в Америку на каравеллах в XVI веке. Так? Олег согласился, что именно так и есть. Удивительно было, что он не цеплялся к каждой сказанной Андреем фразе тут же развивая или оспаривая тезис, а слушал спокойно, изредка прихлебывая из стакана. Далее мы приняли, что блуждающие дыры теоретически доступны абсолютно всем, и при должном везении проскочить в пробой может каждый, оказавшийся в нужное время в нужном месте мирового океана. Хоть прогулочная яхта, хоть отряд катеров «Люрсен-Эс», Хоть японское авианосное соединение, мчащееся к Перло-Харбору. Впрочем, между Курилами и нашими островами подходящих дыр, кажется, нет. Или пока не зафиксировано. А то вьетнама и снарядов может не хватить, если что. Это не с линкором Первой мировой воевать, правильно? Тут уже кивнул Воронцов, поскольку вопрос касался его епархии. Если не развернуть заблаговременно десятком два зенитно-ракетных батарей типа «Тунгуска» или «Искандер», надо будет «развернем». Если бы это была наша главная проблема, я бы прямо сейчас в корабельной церкви Николе Угоднику пудовую свечку поставил. Тут о другом стоит подумать. «Думать я люблю», – доверительно сказал Шульгин. «Бывало под пулями» или под ударом гравитационных пушек. Бывало, помните, в том самом Рио-де-Жанейро под сенью статуи Христа на горе Карковада. Чтобы несколько снизить уровень нервного напряжения, очевидным образом присутствующего у каждого, Воронцов, к слову, заметил, что вот, мол, истинное величие настоящей классики – Пожалуй, упоминание о почти любой столице мира не вызовет подобного эпитета тот самый. Посмеялись, заодно вспомнили, что в Рио им действительно было очень недурно. «Ну и давай, Саша, думай!» – согласился Новиков. «Глядишь, еще одна интересная конструкция образуется. А что нам? Терять в любом случае абсолютно нечего». «А без пещерного пессимизма можно?» «Можно, – охотно кивнул Андрей, – хотя именно о пещерах мы говорим. Проблема, которую сейчас затронули, выглядят абсурдно для любого более-менее здравомыслящего человека, но для каждого из них абсурдно по-разному. Я вот не понимаю, каким образом после переговоров с очередным воплощением Антона посещение узла получилась такая никак не оговоренная диспозиция». Речи о том, чтобы соединить постоянным переходом реальной 1925 и мнимой 2005 годы просто не было. Да он ведь по любым раскладам и не нужен. Той схеме, что мы тогда для себя выстроили, но и ошибкой, какая по час случается у строителей обычных земных тоннелей, спутавших под землей направление, это быть не могло. Значит, это очередной хитрый замысел игроков, или подброшенная нам задачка на сообразительность. А ну, ребята, как вы еще и вот с этой штучкой справитесь? Ты, Олег, если помнишь, используя собственные формулы и алгоритмы, рассчитал, что нора, если в нее удастся проникнуть, ведет именно туда, куда надо. Да, так в начале их операции объяснял физический смысл гипотетического явления Левашова. Пещера, вход в которую открывался из бокового времени, должна была по отдаленной аналогии с лентой Мебиуса, выворачиваясь сама вокруг себя, выводить одновременно в наш 2003 и их 2005 в один и тот же календарный день и в ту же географическую точку. Строго через шаг. Один раз проходишь туда, другой сюда, третий опять попадаешь в боковое. То есть по достаточно простой схеме, напоминающей операцию по перевозку через реку на лодке волка, козла и капусты, можно было бы свободно перемещаться между временами, не прибегая ни к СПВ, ни к генератору Маштакова. Район, конечно, оказался не самый удобный в смысле политической нестабильности и двойной государственной принадлежности. Но тут как раз кое-что придумать можно. Например, организовать вокруг пещеры какой-нибудь независимый Эмират. Или, имея этот, спокойно поискать еще и другие проходы. Один есть, должны быть и другие. Произошло же нечто совершенно непонятное. Прямой выход в 1925 путал все расчеты. Значит, на своем пути пещера мало что нечувствительно пересекла сверху, снизу или насквозь главную историческую последовательность и вышла в альтернативное время, так еще и проникла на 80 лет назад и минимум на 12 тысяч километров пространственно, если считать по диаметру земного шара. В любом случае, с последствиями такого непредвиденного поворота событий им дело иметь придется. И сейчас, буквально завтра с утра, Нужно организовать исследование пещеры с использованием всей имеющейся техники – и своей, и Маштаковской. Олег, скопировав схемы его генератора, внес в него столько рационализаторских идей, что сейчас это было совсем другое устройство, предназначенное в основном для зондирования и снятия нужных характеристик всех видов хронополей. Но это дело чисто техническое. Пусть им Левашов занимается – Хуже не будет, а польза, может быть, образуется. Новикова же волновал совсем другой вопрос. И он думал, что именно о нем хотят с ним поговорить друзья, однако ошибся. Что же, придется начинать самому. И опять в том же самом составе, минус Берестин, о котором Левашов отозвался со странной иронией. Здесь, пусть и по другой причине, Андрей был с ним солидарен. Не стоит еще и Алексея подключать, в случае чего ему найдется другое дело. «Попробуем рассмотреть волнующую нас тему совершенно с противоположного бока», – предложил Новиков. «Я, может, и ошибаюсь, но с нами всеми сейчас происходит что-то не то». «Пока я касаюсь только чисто психологического момента, от чего вдруг возникло желание встретиться и обсудить вопрос, который никаким образом не есть доминирующий в предложенных обстоятельствах. Почему не подняли его за общим столом и почему не отложили на завтра, что было бы гораздо логичнее? Соображение есть?» «Инициатор кто?» «Я», – признался Воронцов. «После ужина и знакомства с вашими ляховыми начали меня мучить сомнения, не до конца понятые мною положение и выражение и вообще бессонница. Вот и забрел коллегу пары слов перекинуться. Если бы он спал, я бы к себе вернулся, а тут разговор завязался. Слово за слово вдвоем не во всем разобрались, решили и вас подтянуть». «Ясно, у тебя бессонница и сомнения». У Олега бессонница, сомнения и депрессия. У тебя, Саша. У меня гораздо хуже. Кажется, мы влипли по уши. И пока непонятно даже во что. Ты, Дим, меньше всех причастен к тому, что мы делали последние полгода. Ни разу не участвовал в выходах в новые реальности. Не контактировал с их обитателями. Но знаешь, кто этим занимался, так? Естественно, вы трое. Сильвия, Ирина, немного Берестина и Лариса. Ларисы не немного, а очень даже. Вот и скажи, как на духу, на заседании парткома или в особом отделе. Замечал ты в поведении каждого из названных персонажей, в их взаимоотношениях друг с другом и с тобой лично, очевидные для тебя странности, превосходящие обычный набор, потому что странности у нас изначально навалом. «Если настаиваешь, — с неопределенной долей сомнения, — сказал Воронцов, — у меня сложилось представление, что после того еще общего сбора у вас пошло этакое рассогласование, когда на корабле на компасах девиации устраняли разные специалисты по разным таблицам. При встречах возникало впечатление, что кто-то о чем-то умалчивает, кто-то иначе трактует происходящее». Моментами я удивлялся, но чаще предпочитал думать, что дело в общем житейское. Не официальный же отчет мне докладывает, а просто в меру настроения и желания. Один про одно, другой про другое. А ни у кого не сложилось мнение, что все рассогласования начались не когда-то, а только вчера? Со странным спокойствием спросил Новиков. Я, как вам известно, имею привычку вести нечто вроде дневника на бумаге чернильной авторучкой и храню свои мемуары в настоящем сейфе, не читай нынешнем. Шведской постройки завода крейстона в городе Або 1888 года. В нем при любом пожаре деньги документы гарантированно сохранялись. Две стенки броневой 10-миллиметровой стали, между ними 30 сантиметров кварцевого песка, прослоенного листами асбеста. И вдруг обнаружилось, что не только от огня и всломщиков сейф защищает. «От чего же еще?» – спросил Воронцов, а по глазам Шульгина было видно, что он и сам это знает. «По первому предположению, сказал бы, что от воздействия ловушки» от наведенных ею иллюзий, по второму – от любого из игроков, по третьему – вообще от всей гиперсети. Новиков наконец-то позволил себе откинуться на спинку кресла, поджечь трубку специальной золотой зажигалкой, сполоснуть рот обжигающим напитком. Фактически он все сказал и ты будешь утверждать, что котельная, сталь и песок способны защитить от пронзающего вселенную излучения гиперсети? Левашов ощутил, что попадает на поле своей компетенции. Ни в коей мере. Сталь, песок и асбест не позволяет информации из моих тетрадей распространяться вовне. Соответственно, даже умеющие искать не знают, где и что искать. Андрей сделал замысловатый финт мундштуком трубки в воздухе. Помнишь, как портсигар в коробке от книги прятали? И не засекли же вас. Не совсем корректный пример. Да бог с ним. О тетрадках речь. К чему? Позвольте поставить вас в известность, что с нынешней полуночи лично мои, да и ваши, как я заметил, воспоминания значительно разошлись с текстом моих записей, которые я осмеливаюсь читать подлинными. Молчание собеседников было достаточно долгим. Новиков же и еще добавил. Кроме этого, имеются и другие подтверждения вполне очевидного хроноздвига. Вопрос только в том, степень его распространения. Хочется думать, Волгала вне зоны охвата. «Почему?» – быстро спросил Воронцов, которого вопрос заинтересовал с капитанской, прагматической точки зрения. Отчего в его корабль вражеские снаряды не попадают, и долго ли такое везение будет продолжаться? «Надеюсь, потому, что она...» рождение замка, а не человеческой культуры и техники. В ней ведь, кажется, до сих пор нет ничего, изготовленного на главной линии. За исключением того, что вы могли принести в карманах, ничего, подтвердил Дмитрий. Тогда не страшно. 25 тысяч тонн массы и сотни генерирующих всевозможные поля приборов как-нибудь замаскируют 10 килограммов дамских шмоток и косметики что и подтверждается нашей способностью рассуждать достаточно здраво. «Если ты у нас самый сейчас умный, – в растяжку сказал Левашов, – поясни такой штришок, зачем нас четверых именно после полуночи дружно потянуло на пароход? Чего в своих постелях не спалось?» Андрей еще только собрался высказать свое предположение, именно предположение – Готового ответа у него не было, и вопрос Олега почти поставил в тупик, как слово школьным жестом попросил Шульгин. «Велик Бог земли и русской!» – с непривычной долей ипотетики в голосе провозгласил Сашка и вдобавок широко перекрестился. «Интересное начало!» «Я к тому!» – тут же снизил Шульгин интонацию – что Бог, не Бог, Антон или наша собственная интуиция нам так подсказала. А почему, кстати, не Бог действительно? Или святой покровитель нашего дела и корабля? Вполне эти персонажи вписываются в картину общего абсурда, где нам выпало существовать и функционировать. С одними парнями мы воевали, думали, что всерьез. С другими играли, думали, что по правилам. Потом нам сказали, ребята... «Играйте сами, как умеете!» И тут же начали строить непредусмотренные соглашением пакости. «Почему пакости?» – возразил Воронцов, чувство справедливости которого распространялось и на врагов. «Когда проверяющий раз подкидывает старлее хитрую вводную, он все-таки исходит из того, что подобной ситуации может встретиться и в бою, и что чему-то подобному во Фрунзенке наверняка учили. Если прогулял или забыл, твоя проблема. Ладно, ладно, не будем отвлекаться. Твой капраз хитрую водную кинул, а добрый кап-3 шепотом на ушко ответ подсказал. И у нас так же. Идем дальше. Андрей совершенно правильно отметил, что вся чертовщина началась после полуночи. от полуночи до четырех нас поджидает... Дип Хи Юй Чхоу, он же час демона. Вот те, кого это непосредственно касалось, сюда избежали чтобы пересидеть в хорошей компании. А я еще и вот чего придумал, сообщил Новиков. Наши роботы тоже произведение и порождение неземного разума. И несущие вахту на палубе, они тоже как бы отгоняют демонов. Пятьдесят излучений позитронных мазков свободно экранирует четыре наших человечьих. Ну, отлично. Товарищей успокоил, теперь и сам можешь отдохнуть, сказал Левашов, разливая виски. Новиков кивнул и незаметно для Олега пустил по кругу против часовой стрелки гомеостат. Чтобы мозги освежить, значит, детоксикацию провести. Болтать мы, конечно, можем много, сказал Шульгин способностями и в этом смысле не обижены. А я хочу сказать вот что. Классическую, или как там по науке сказать, петлю Мёбиуса мы уже имеем. а ловушки я вполне предположительно высказался, сами знаете когда. И тогда же добавил, что имею план, как с ней справиться. Все со мной дружно согласились, просто не до конца понимая, о чем идет речь. Я же этой темой занялся всерьез, не разглашая подробностей и тем самым не привлекая к себе лишнего внимания. «Считаешь, среди нас вражеская агентура есть?» Снова не совсем по делу спросил Левашов, почти только что вспомнивший про сольную партию. «Среди нас? Точно нет!» «А вот не слишком защищённых мозгов достаточно. Как там немцы говорят? Что знает трое, знает свинья». Вообще, мне кажется, нам следует тщательно и подробно по дням и деталям разобрать и вспомнить, кто что говорил и делал. А то ведь ерунда получается. Два часа говорим, а не всплыли темы, которые просто должны были появиться в нашей беседе. Значит, либо мы о них забыли, либо в действительности все было совсем не так. Ну, Саша, это уже слишком, искренне удивился Воронцов. Как так можно забыть? «Я все помню. И вахтенный журнал ведется, как положено. Не мной, дежурным офицерам. Очень хорошо. Будет с чем Андреевы записи сверить. Я же вам так скажу, просто как информацию для размышлений». «Мне кажется, что воображенная нами ловушка долго ждала и позволяла нам очень многое, чтобы мы поглубже увязли и запустилась только вчера». Видишь, какой букет условный собрался. Мы с Андреем полгода шастали от нас в 2003 на Столешников, оттуда в чужой 2005 -й. Обжились там, и Олег с нами ходил, и ты кое-чем помогал. И вот мы, наконец, достигли одной из промежуточных целей, состыковали вместе двух ляховых и открыли пресловутый тоннель. Вот тут ловушка и сработала. Я доступно выразился? Более чем. Значит, факт вашего с двойниками контакта там и перемещений их сюда и создали нынешнее положение Спросил Воронцов. Я предполагаю, что это так. Утверждать же не берусь. И вообще лучше всего будет, если мы прекратим дозволенные речи, как писалось в «Тысяча и одной ночи», и перенесем остальную часть программы. Очень полезно, кстати, будет, если с сего момента все наши разговоры на Волгалле, в форте и иных местах писать на диктофоны или прочие носители информации. Для сравнения. Шульгин, отбросив юрнический тон, начал говорить просто и жестко. а исследование тоннеля вы организуете. Для науки в любом случае полезно. Только сами. У меня заботы с гостями». Нужно ребят к возвращению в собственное время подготовить, а Андрею, как раньше условились, удолено поискать. Может, хоть он к посторонним воздействиям иммунитет имеет? Напугали вы меня, братцы. На грани иронии серьезно сказал Воронцов. Не стоит ли пароход на ту сторону фьорда отвезти? И поставить противоторпедные сети, добавил Шульгин. А вообще идея не хуже прочих. Помнишь по старому обычаю? Уйти в сторону, а здесь имитатора по пирсу разбросать. Лично мне помогло. Последний раз на той Волгальне. Да хоть святую воду в пожарные шланги подать, а матросов, монахов афонских переаттестовать. Была бы польза, кивнул Дмитрий. За это не ручаюсь, но с утра давайте распределим обязанности таким образом. Вы с Олегом, как ни в чем не бывало, займитесь исследованием тоннелей и окрестностей. Вдруг да и обнаружится что-то неожиданно интересное. Нам сейчас ни одного шанса упускать нельзя. Александра продолжит воплощать намеченную программу с Ляховыми. Сразу же бросить и уйти нельзя, иначе там такая заварушка начнется. И им, и нам мало не покажется. Глядишь, недельку-другую и выгадаем, предложил Новиков. Там, в Ляховском 05-м? Именно, совершенно как в августе 84 -го. Будем исходить из постулата, что враг наших тайных планов не знает, бьет по площадям. И ежели считают дураками, так тому и быть. Ну, а я постараюсь собрать воедино весь имеющийся фактический материал. Мои тексты, компьютерные разработки из моего компа, из главного. А Ирина поможет по старой памяти собрать постороннюю рассеянную информацию, на которую мы раньше внимания не обращали. Глядишь, в результате познаем мы истину, и истина сделает нас свободными.